Состав трибунала В начале сентября 1945 года прокурор Роберт Джексон, назначенный президентом Гарри Трумэном, представителем США на будущем процессе, отправился на родину, чтобы ускорить принятие решения о назначении в трибунал американских судей. Главным судьей от США был выбран бывший генеральный прокурор Фрэнсис Бидл, ушедший в отставку 26 июня 1945 года по требованию президента заместителем Бидла, в тот момент считавшегося дублером без права голоса, стал судья из Северной Каролины Джон Паркер, не добравший в 1930 году одного голоса в Сенате при номинации Верховный суд США. Парижанин Робер Фалько стал заместителем главного французского судьи, профессора уголовного права Анри Данидьё де Вабра, бывшего еще и директором Парижского института криминологии. Строго говоря, Международный военный трибунал должен был состоять из четверых членов, как предусматривал устав, по одному человеку от каждой ведущей державы антигитлеровской коалиции. Плюс у каждого по заместителю. Председателем трибунала на единственном заседании в Берлине был выбран англичанин Джеффри Лоуренс. Он же прибыл и в Нюрнберг. Главным судьей от СССР стал генерал-майор юстиции Иона Тимофеевич Никитченко, так же, как и Джексон, участвовавший в организации Международного военного трибунала. Его заместителем был назначен полковник юстиции Александр Федорович Волчков, в течение многих лет служивший в органах прокуратуры. В конце августа... лорд канцлер великобритании обратился с просьбой поехать в нюрнберг к суде высокого суда англии и уэльса Уильяму норману биркету биркет воспринял просьбу как назначение на пост главного судьи но он стал только заместителем основным британским судьей был джеффри Лоуренс. отдельным списком шли главные обвинители тоже по одному человеку от ссср сша Великобритании и Франции. Заместителей у каждого из них, как правило, было двое, хотя советская сторона сумела ввести в трибунал еще четверых помощников заместителя главного обвинителя. Главным обвинителем от Советского Союза стал действующий прокурор Украинской ССР генерал-лейтенант юстиции Роман Андреевич Руденко, будущий генеральный прокурор СССР. Его заместителем назначили полковника юстиции Юрия Владимировича Покровского. В группе главного обвинителя от СССР работали и четверо помощников. Государственный советник юстиции третьего класса Николай Дмитриевич Зоря, Государственный советник юстиции второго класса Марк Юрьевич Рогинский, юрист, будущий председатель Верховного суда СССР Лев Николаевич Смирнов, И государственный советник юстиции второго класса уже знаменитый к тому времени писатель Лев Романович Шейнин. Сноска. Чтобы было понятно. Государственный советник юстиции третьего класса это чин в органах прокуратуры СССР в 1943-1991 годах. Он соответствовал званию генерал-майора юстиции. А чин государственный советник юстиции второго класса соответствовал званию генерал-лейтенанта юстиции. Полковник в отставке гофман бывший в Нюрнберге личным охранником советского обвинителя Руденко, потом рассказывал. «Открою тайну. У Романа Андреевича в личной охране нас было двое, и оба в звании сержанта. Только я был настоящим сержантом, а напарник — капитаном компетентных органов». Нюрнберг находился в американской зоне оккупации, и американцы разрешали приехать на процесс определенному количеству офицеров. Поэтому часть нужных товарищей из числа офицерского состава были обмундированы в солдатскую форму с соответствующими документами. Постоянная забота о безопасности Романа Андреевича была главным в нашей службе. Все остальное было несущественным. О том, что мой напарник-капитан — Я узнал после процесса, когда мы выехали из американской зоны оккупации. На одном из привалов он вышел из машины в офицерской форме и погонах капитана. Пожал мне руку, поблагодарил за совместную службу. Я так, к сожалению, и не узнал его имени и фамилии. Убежден, что он работал не под своей. Скажу лишь, что это был порядочный и обязательный человек. Ко мне относился как к младшему брату. Не раз и не два Когда создавалась нештатная ситуация, он оказывал мне помощь. Иосиф Давыдович гофман бывший охранник прокурора Руденко. В целом советская делегация, включая вспомогательный персонал, составляла более ста человек. Была установлена прямая телефонная связь с Москвой, и Молотову каждый день докладывали о ходе процесса. Сталину были чужды сомнения. Он имел богатый опыт организации показательных процессов в своей стране. Знал, как не допускать обсуждения щекотливых вопросов, затыкать рот подсудимым, как добиваться нужных свидетельских показаний. В то же время Кремль не мог не считаться с советским общественным мнением, которое не удовлетворилось бы простым расстрелом гитлеровских главарей, поскольку военную победу необходимо было довершить политическим разгромом фашизма в открытом судебном процессе. Наталья Сергеевна Лебедева, российский историк. Разумеется, на процессе незримо присутствовали и советские спецслужбы. Именно им был поручен сбор доказательств обвинения и подбор свидетелей. Работники СМЕРШа, переодетые красноармейцами, не только обеспечивали охрану советской делегации, но и следили за каждым шагом советских представителей, внося нервозность в их работу. Времена были непростые, и такой подход позволял сталинскому политбюро непосредственно влиять на решения Нюрнбергского трибунала и защищать позицию Советского Союза. Однако на практике связанные с этим неизбежные проволочки приводили к тому, что советские представители вообще не участвовали в дискуссиях судей и прокуроров, не получив четко сформулированной позиции Москвы. Когда же такая позиция появлялась, Три другие стороны часто уже успевали прийти к компромиссному решению, и советские аргументы отбрасывались. Французским коллегой Руденко стал бывший министр юстиции во временном правительстве Франции в Алжире Франсуа де Минтон. Член Верховного суда США Роберт Джексон, активно участвовавший в создании трибунала, стал ответственным за обвинения со стороны США. А с британской стороны главным обвинителем стал Хартли Шоу-Кросс. Впрочем, Шоу-Кросс участвовал в процессе без энтузиазма, и на большинстве заседаний трибунала Великобританию представлял его заместитель Дэвид Максвелл Файф. Сам же Шоу-Кросс появился в Нюрнберге лишь два раза, в том числе для прочтения обвинительного заключения. Это был очень странный человек, и его карьера складывалась непросто. Получив высший балл среди 250 кандидатов на право занятия адвокатской практикой, Он, тем не менее, был вынужден начинать с самых низов. Ему доставались дела, от которых отказывались его более именитые коллеги. Известно, например, что он начал свою практику с процесса по делу о говорящем попугае Клиент шоу-кросса продал своего попугая, а покупатель потребовал расторгнуть сделку, поскольку попугай отказывался говорить. Шоу-кроссу удалось заставить попугая выступить перед судом. И этот опыт пошел Шоукроссу на пользу. Впоследствии он не раз вытаскивал из обвиняемых и свидетелей нужные ему показания. К началу Второй мировой войны он уже получил известность. Воспользовавшись профессиональными навыками, Хартли Шоукросс сделал все, чтобы не пойти в армию. Сославшись на травму позвоночника, он остался в тылу, где по мере сил помогал стране бороться с фашизмом. попутно знакомясь с влиятельными политиками из лейбористской партии. Когда после победы над Германией в 1945 году лейбористы пришли к власти, Шоу-Кросс был назначен генпрокурором, а затем командирован на Нюрнбергский процесс в качестве главного обвинителя от Великобритании. Фактически же английскую делегацию возглавлял заместитель главного обвинителя сэр Дэвид Максвелл Файф, предшественник шоу на посту генерального прокурора. Дело в том, что состав английской делегации формировался еще консервативным правительством Черчилля, и именно Фаев был назначен тогда главным обвинителем на Нюрнбергском процессе. Но поскольку еще до начала процесса консервативное правительство уступило место правительству Лейборисскому, Фаев, соответственно, уступил свое место Шоу-Кроссу, согласившись остаться его заместителем. аркатий иосифович полторак участник нюрнбергского процесса